Сижу за Suzuki, быстрее скорости звука. Я чувствую твою руку, сука. Мы летим за Suzuki, быстрее скорости звука. Я чувствую твою руку, сука. Я уми Бабки не парят, же травка и как в 16 май мама с батя и брат вам давно горбятся, мне не надо представляться, когда я вхожу делать, ведь что я вам рат и всеми вами дразжу. Эй, я, мусор, Как ты тусая, просто вывива таким, как ты чувство. Я просто прививаю таким как ты чувство вкуса. Hey hey hey hey hey. Как ты усая, я просто прививаю таким как ты чувство вкуса. Что снимает из-под тех шкаф кентукки фрай чикен Журналисты со своими вопросами нахуй идите Не хочу быть народным артистом Я убийца закрытой тусовки Со мною модель актриса Лимитированные кроссовки Первый снег мой любимый Красный цвет ламборжине такой красивый Японские девочки ставят меня на бой в свои мобилы Я пью свежевожатый сок Мне скорость 24 раз Загим быстрее скорости звука, я чувствую твою руку, сука. Мы летим на зузуке быстрее скорости звука, я чувствую твою руку, Эй, биомусор, Как я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Эй, биомусор, Как я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Просто привива таким как ты чувство вкуса. Hey hey просто прививаю таким как ты чувство вкуса.